Глава 17. Адель и Эдуард улетели из столицы. Он продолжал свои речи и доклады о Гарпии, она сопровождала его в поездках. У меня не было сомнений, что долго такое содружество не продолжится. У Кондрата Адель ещё могла бы согласиться на вторую роль, он всё же интеллектуально превосходил её, и она это понимала, но с Эдуардом они были ровня. А это означало, что второстепенную роль будет играть он. Вскоре они вернулись в столицу: она профессором в университет, он сотрудником в Академию наук. Она заняла место, которое хотела, он взял любое, лишь бы быть при ней. Всё совершилось, как и должно было совершиться. А у нас с Кандратом шло странно. Меня, наверное, меньше всех огорчила неудача на установке. Я не лгал, убеждая Кондрата, что и отрицательный результат тоже важен. Мне думалось, что я утешаю его своими рассуждениями, но он почему-то раздражался, а не успокаивался. Помню один разговор в его кабинете. Посмотри на этих двух людей. Я показал на Жюльё и Ферми. Гении и правда? А почему В чём их гениальность? Мартин, это же просто продемонстрировали высочайшую силу мысли, глубокое экспериментаторское искусство и в результате совершили научный подвиг, открыли ядерную энергию, сделали возможным её использование. А можешь ли утверждать, что не будь Жёля и Ферми, человечество не узнало бы о ядерной энергии? Ты задаёшь наивные вопросы, Мартин. Кроме них двоих, ещё два десятка отличных учёных вплотную приблизились к такому же открытию, но Жолио и Ферми опередили их всего на несколько дней. Но опередили? Вот-вот. Открытие могли совершить не только они, но и другие. Имелось что открывать? либо константы ядра урана были объективно такие, что стало возможным огромное выделение энергии при распаде этого ядра. А явись константы иными, вырываясь при распаде не несколько нейтронов, зажигающих цепную реакцию, а, скажем, один нейтрон на два распада, и не было бы никаких цепных реакций с беснасловным выделением энергии, и не было бы никакого ядерного оружия. И никаких ядерных электростанций, никаких атомных реакторов для мирных целей. И ни эти два физика, ни два десятка других, проводивших одновременно с ними те же исследования, не совершили бы своих открытий, и никто не вешал бы их портреты на стены, никто не говорил бы об их гениальности. Чуть-чуть сложись по-иному. Некоторые физические константы И всю историю человечества пришлось бы писать по-иному, не только биографии двух знаменитых физиков. К чему ты всё это? К тому, что и Жолио и Ферми остались бы такими же умными и талантливыми, будь константы распада ядер иными, но только никто не узнал бы тогда, какие они умные и талантливые. Да, нам не повезло с константой тета. Но разве мы от этого стали иными? менее талантливыми, глупей или злей? Кондрат, какими мы были, такими и остались. Давай утешаться этим. Он взволновался. Его что-то сильно расстраивало. Утешайся, если тебе этого достаточно. А у меня временами желание послать наше исследование к чёрту, взорвать твой ратоновый генератор, размонтировать мою энергетическую установку. Почему такая дискриминация моих работ? Мой генератор взорвать, твою установку только размонтировать, несправедливо. Шутка до него не дошла. Меньше, чем когда-либо прежде, он способен был воспринимать иронию, особенно если иронизировали над ним. Ратоновый генератор работал как хорошие часы. У меня появилось свободное время. Я предложил Кандрату помочь В обслуживании его установки он не захотел. Ум хорошо, а два лучше слыхал, сказал я. Не хочу, а тих чать тебя своими затруднениями. Один можешь и не увидеть, где увидят двое. Он пронзительно глянул на меня. Установка моя и только моя. Делай свое дело, я буду делать свое. Удачи, разделю с тобой. Я бо их ушедших по зову к успеху, а неудача пусть будет только моей. Я не сумел скрыть негодование. Трудно работать, Кондрат, когда видят в друзьях лишь любителей быстрого успеха. Он закричал: "Трудно со мной. Тогда уходи, я не держу". Адель ушла, я её не остановил, а она мне всё-таки жена, а не просто сотрудник, как некий Мартын Колесниченко. холодно закончил я я подумаю над твоим ценным предложением и я впервые стал прикидывать а и вправду не уйти ли мне всё что мог я уже сделал мой ратоновый генератор останется к андрату памятью о том что нет причин жаловаться на моё нерождение вероятно эти мысли и неусмиряемая обида и стали причиной окончательного разрыва Кондрат задумал какие-то новые опыты. Он влезал на установку, прикладывал к фарфоровому шару ящички и сосудыки. Он не говорил, зачем это делает, я не спрашивал. Однажды я молча шёл мимо установки, и сверху на меня свалился металлический цилиндрик. Я успел схватить его. Кондрат закричал с установки: "Не смей трогать его, он тебя не касается". Именно касается, огрызнулся я. Если удар именовать простым касанием а теперь погляжу что содержится в этом подарке с высоты кондрат проворно сбежал вниз запрещаю открывать цилиндр немедленно отдай ему следовало всё же говорить спокойней не смей запрещаю отдай какие военные команды ты в меня швырнул чем-то тяжёлым теперь моя передача хватай И я кинул ему цилиндрик, как кидают мяч. Кондрат отшатнулся, и цилиндрик угодил в щёку. Кондрат был чужд всем видам спорта и не понял, что я хотел превратить исполнение его приказов в подобие игры. Он решил, что я отвечаю ударом, и немедленно вздыбился. Он наступал на меня и орал. Он потерял контроль над своими словами. То, что он выкрикивал, было непереносимо слушать. Я впал в ярость и пригрозил: «Перестань, плохо будет». Не перестану. Все узнаешь, что думаю о тебе», вопил он, побелевшими губами. И я ударил его. Полновесная пощечина отбросила Кондрата к стене, и сейчас же он кинулся на меня. Дурчуном он не был, ни физической силой, ни сноровкой не брал, но нападение было так неожиданно и так неистово, что минуту две Кондрат имел преимущество. Он схватил меня за шиворот, поддал коленом, потащил к выходу, хотел вытолкнуть наружу, только у двери я справился с растерянностью. На этот раз он на ногах не устоял. Несколько секунд он лежал на полу, потом стал медленно подниматься. По лицу его текли слёзы, он что-то бормотал. Я не стал вслушиваться. Я ненавидил его, и он понимал, что я его ненавижу. Я раздельно сказал, стараясь восстановить в себе спокойствие: "Поговорили. Небольшая научная дискуссия успешно разрешена трудная познавательная проблема. Гносеологическая, так кажется, называют такие проблемы. Мартин, Мартин, простоналон. Что же мы сделали? Расходимся? Вот что сделали. Ты заставил уйти Адель и Эдуарда, а теперь и меня принудил Ноги моей больше здесь не будет. И я рванул на себя входную дверь. Надо было зайти в свой кабинет, что-то прибрать, что-то забрать. Не умом, мстительным чувством я понимал, что уходя вот так все бросив от всего в лаборатории отрекаясь, я наношу Кондрату пощечину обиднее первой. И в ту минуту мне было единственным утешением, что не просто ухожу. а больно оскорбляю Кондрата своим уходом. Я снял датчики мыслеграфа и швырнул их на стол. Третий день записи воспоминаний был тяжелее первых двух. Не знаю, как другие люди, а мне временами больнее заново переживать давно пережитое, ибо там в прошлом нет завершенности, нет знания, что произойдет в последствии, спустя годы, завтра, через минуту. будущее темно, а сейчас перед столом с датчиками мыслей графа за ушами я видел прошлое в его абсолютной законченности. Оно стало, и оно было, и его уже не переменить. И меня охватила боль от того, что в прошлом ничего не переменить. А так надо бы. Да знай я то, что знаю сегодня, разве я так вёл бы себя в прошлом? Ладно, успокойся, сказал я себе вслух. Завтра продолжим. Завтра будет легче. Воспоминания закончены, основа для анализа трагедии выстроена. Завтра приступлю к исследованию документов. Они прольют последний свет на причины гибели кандидата